Гледеновская и пьяноборская культуры вводят нас в тот северо-восточный угол России, где общение с Сибирью было издревле установившимся фактом. Упадок южных культур и неоднократные удары, нанесенные волжской торговле со времени тюркских нашествий, оторвали пермскую группу от культурных влияний и до некоторой степени ее деградировали. Она и не подвергалась, с другой стороны, тому воздействию, которое оказали тюркизированные болгарами народности «Чуваши» на Марии и «Буртасы» на Мордву. Но позднейшее татарское влияние не прошло без последствий. Здесь, как и в других местах, оно приняло форму завоевания населения высшим правящим классом князей и мурс. Страница 433. Возвращаясь к территории фасьяновской культуры, мы должны предположить, что арицы, пересекшие поток ладивидной культуры, поднимавшиеся по Волге, направились дальше через Урал с его притоками к Аральскому морю в оседлую часть туркестанских предгорий. Карта номер 12. Они таким образом очистили территорию Окского междуречья если здесь не было до них этнического субстрата финнов, то он должен был появиться теперь, с их уходом. Во всяком случае, мы находим эту территорию, заселенную финами в очень древнее время. Об этом заселении свидетельствует особый доисторический тип находок культура городищ, так называемого типа Дьякова, карта номер 46 В. При этом, судя по городищам, финский элемент был распространен тогда значительно дальше к юго-западу сравнительно с предполагаемой фатьяновской территорией. Он занимал северную часть Орловской губернии и И спускался по Днепру, до Орша и по западной Двине до Витебска. Еще дальше, в тех же направлениях, ведут нас финские названия рек, захватывающие Чернигово-Северскую область. Не говорю уже о всем севере, где господствовали западно-финские племена, распространяясь отсюда на оба берега Финского залива. Но в центральном Междуречии мы встречаем некоторую борьбу названий. Здесь, навстречу финским, встречаются в губерниях Смоленской, Калужской, западной части Московской, юго-запад Тверской и Псковской, по наблюдениям Фасмора литовские имена. Эта встреча соответствует очень древним доисторическим расстелениям племен. Хронология городищ дьяковского типа довольно поздняя сравнительно с этим временем финно-литовской встречи. Самые древние показания относительно этих городищ относятся к началу христианской эры, их развитие — к IV-V векам, их процветание — к VI-IX векам, затем с появлением славянских колонистов следует их быстрый упадок. В камской культуре наиболее ясный и последовательный весь этот дьяковский период распространения финнов соответствует, как мы видели, периоду расцвета пинаборской культуры и ее прямых наследий. Что в это время приволжские племена восточных финнов распространились далеко к Западу, об этом можно найти косвенное свидетельство у Иордана в том неясном месте, где он говорит о подчинении державе Германариха племен Меренс, Морденс и Сремискас. В них нельзя не видеть Мерю, Мордву и Черемису. Державы Германариха в этих размерах, конечно, не существовало. Но с этих племен Гуты могли кратковременно брать дань, как брали ее Хазары с южно-русских племен. Это и показывает. Что названные племена в то время должны были обитать западнее своего позднейшего места жительства, где-нибудь в юго-западной части их отмеченной территории Дьяковских городищ. Страница 434. -я. Тогда, понятно, было бы специальное сродство в языке, обнаруженное между Мордвой и эстонцами. Готские арбалетные фибулы и другие предметы, находимые на этих городищах и в могильниках, также подтверждали бы свидетельство Иордана, который, кстати, знает и каких-то туидос, переделанных новгородскими славянами в Чуть, и отмечает, по-видимому, их место жительства. Наконец, более западное расселение финнов объясняло бы их контакт с литовцами. Следы расселения литовцев навстречу встречу на восток сохранились не только в Проживание литовского племени Голить на реке Протве около Москвы вплоть до XII века, но главным образом и в сходстве роскошной бронзовой культуры литовских и окских могильников 7-8 столетий нашей эры. Смотрите расселение литовцев на Восток на карте номер 46а. Я приводил уже выше резюме трудов местных археологов над древним населением Прибалтийского края. По их свидетельству, при первой же возможности этнических выводов из археологических данных, литовско-латышская группа уже обнаруживается на своих теперешних местах. В среднем веке железо, 5-8 века по Рождеству Христову, среди литовцев появляется очень характерная и яркая культура, оригинальнейшая, превосходная, можно сказать, восхитительная, рекомендует ее Спицын с энтузиазмом археолога. А, Менное продолжение этой Ряшнинской культуры, люцинскую культуру X века, он же характеризует так: это наиболее богатые и наиболее распространенные древности края. В пышности металлических украшений одежды дальше идти некуда. Литвинка X века вся сияла в золоте, в вычищенной меди, но и литовец ей не очень уступал. Должен сразу прибавить к описанию Спицына, что на меня произвели такое же впечатление результаты раскопок Черепнина на городище Старой Рязани. То же впечатление производит и описание городцовым этих могил Рязанского края. Женщины сопровождались множеством бус, бронзовых и серебряных шумящих привесок, фибул, браслет, гривен, блях и другим. Некоторые покойницы оказываются почти сплошь покрытыми всевозможными металлическими украшениями. Городцов отмечает также, что находки часто несут примесь готских вещей или ярко выраженное готское влияние. Термин «готский», очевидно, здесь может означать только влияние балтийской культуры через литовцев. Городцов датирует эти курганы VII-IX веками по Рождеству Христову. Как видим, археологическая параллель, связывающая Неман и Аку, совсем не случайная. Ее следует даже продолжить дальше к востоку, на притоке Аки, Мокшу, Цну и дальше к Волге. Здесь мы тоже находим в могильниках те же тяжелые и бронзовые женские украшения, сходные по типу. А еще дальше, за Волгой, по течению Камы, эта зона встречает продолжение в могильниках камской культуры, откуда идет встречное культурное влияние. Страница 435 -я. Таким образом, с запада к востоку мы имеем дело с целым огромным поясом, следы которого особенно живы как раз в тех местностях, до которых еще не дошла древняя славянская колонизация. Но именно весь этот пояс составлял некогда этническую подпочву колонизации восточных славян. В составе и характере этой подпочвы очерченный пояс и помогает нам разобраться. Эти наблюдения над древнейшим расселением литовцев подтверждают, между прочим, наше предположение, высказанное в первой части этого тома, что выделение литовцев из индоевропейского круга предшествовало расселению славян. Факт этот теперь подтверждается промежуточным географическим положением литовцев между Акой и Прибалтикой, занятым ими, очевидно, задолго до христианской эры. Впереди литовцев прошли индоевропейские племена арийского типа, фатьяновцы, и мы проследили их прохождение через Россию по пути ладивида Культуры. Фатьяновская культура арийцев занимала почти ту же территорию, которую потом заняли городища Дьяковского типа и финские могильники. В промежутке географическом и историческом литовцы и перемещались между арийцами и восточными славянами, еще не начавшими своего расселения. Таково же было и их лингвистическое положение. С одной стороны, как известно, литовский язык обнаруживает родство с арийскими, с другой — с славянскими языками. Целые столетия отделяют окончательное сформирование этих групп. Это соответствует их географическому обособлению на протяжении этих столетий. Фатьяновская культура, раньше отделившихся арийцев, отнесена Тальгреном к 2000-1700 годам. Козловский относит начало отделения литовцев от славян к предлужицкой эпохе Второго периода Бронзы – 1700-1400 годы. Он же находит балтийскую культуру литовцев, окончательно самоопределившейся к третьему периоду Бронзы – 1400-1200 годы до Рождества Христова. Между тем, окончательное выделение славян вообще происходит в течение Лужицкой эпохи – 1400-1500 годы до Рождества Христова. Ко времени доисторического сожительства финнов с арийцами следует отнести и культурное влияние литовцев на охотнический и рыболовнический быт полукочевых тогда финнов. Об этом влиянии свидетельствуют финские заимствования из литовского языка. От литовцев финны заимствовали именно названия металлов – меди, серебра, золота, олова, орудия земледелия и войны – нож, топор, меч, стрела, молот, лемех, рогатого скота, овец и так далее. Отмечу еще раз, что вся эта более точная концепция до доисторических переселений стало возможной только после принятия гипотезы о среднеевропейской, а не азиатской и не южнорусской прородине индоевропейцев, и в частности славян. Именно в этом порядке передаются культурные влияния вдоль исторического среднерусского пояса литовско-финско-арийских поселений. Страница 436. -я. Читатель видит, зачем нам нужен был этот длинный экскурс в доисторическую эпоху. Мы теперь можем перейти к расселению восточнославянских племен в лесной полосе России, занятой до их прихода только что рассмотренным этническим субстратом. Славянское вселение повлияло на этот субстрат различно. Отодвинуло его на север и восток в одних местах, ассимилировало в других, оставило в прежнем виде в третьих. Это влияние последствий зависело отчасти от степени древности колонизации, а отчасти и от степени сопротивления и степени высоты культуры туземцев. Колонизация кривичей. Примечание девятое. Пособием здесь послужит карта номер 46. Конец девятого примечания. В первом по очереди изучения стоит могущественное, широко раскинувшееся в лесной полосе колонизационное движение Кривичей. Я исхожу при его изучении из моих прежних предпосылок. Кривичи должны были выйти из общей восточнославянской территории, старопольских земель, не сделавшись от этого ни ляхами, ни даже лехтами. Литовцы сохранили для теперешнего русского, белорусского населения этих земель старое название Кревов, также как финны сохранили для поморян-новгородцев старое название Венов, Венетов. Один этот факт свидетельствует о том, что кривичи должны были пройти на свои места через литовские земли. Попытаемся выяснить вероятный маршрут и обстановку этого прохождения. Это не так легко, ибо прослойка нескольких этнических субстратов отразилась здесь на сложности и пестроте археологических находок, среди которых нам приходится искать славянского элемента. Устроители Рижского музея делят для запоздавшего периода древнейшего железного века Балтийской культуры, I-V века по Рождеству Христову, погребения на три группы. Первое. Культура гладких полей погребений для Восточной Пруссии. Второе. Культура курганов для территории между Двиной и Неманом. Литва и Латыши на юг от Двины. И третья — культура каменных могил от Двины до Финского залива. Для следующего среднего века железа V-VIII века по Рождеству Христову археологи признают третью культуру каменных могил, сохранившуюся в одной Эстонии. Это топографическое деление могло бы иметь и хронологическое значение. Камни, курганы и погребальные поля отличают три степени культуры. В Эстонии — самая отсталая, в Восточной Пруссии — наиболее прогрессивная. Однако такая стадиальная классификация могла бы иметь применение только к очень значительным отрезкам времени, включая дохристианскую эру. В области лесной колонизации мы такими просторами не располагаем. Страница 437. -я. Все известные нам погребения на изучаемой территории относятся к сравнительно позднему времени. Не надо, конечно, забывать и того, что здесь мы находимся в захолустье, где сохранились очень древние формы быта. Из более передовой тогда Восточной Пруссии шли сюда предметы экспорта – оружие, женские украшения, но формы быта оставались прежние. И в области погребений мы можем здесь встретиться только с двумя более отсталыми формами – курганов или каменных погребений. Среди них мы должны найти искомый путь Кривичей». «Нам приходит тут на помощь такой компетентный археолог, как Спицен. Он, конечно, не имел в виду моей конструкции славянской колонизации и, наталкиваясь на подтверждающие ее факты, останавливался в недоумении. Но тем объективнее его нерешительное предположение» описывая подробно археологические остатки на литовской территории и давая им предварительную классификацию, Спицын наталкивался на одну группу, которую он не знает, куда отнести. Это вилинские курганы, которые он датирует viii 9 веками по Рождеству Христову. Курганы идут широкой сплошной полосой от среднего Немана до Двины, в Виленской губернии и в Ковенском крае, более всего Вилинской губернии. По большей части это сожжение, хотя в виде исключения попадаются и скелеты. Кости чаще в ямке, иногда в ограждении из камней или обложены камнями, пирамидки из камней. Невысокие курганы, обложены рядами камней, иногда же состояли целиком из камней. Иногда слои золы и пепла уходили в землю. Часто остатки сожжения на поверхности материка, иногда выше. Культура железная, вещи великолепной западной поделки. И Спицин указывает, как на место экспорта, на Восточную Пруссию, где есть эта железная культура, но нет курганов. В составе вещей обращает внимание количество оружия, показывающее, что продвижение совершалось не мирным путем. Эта культура совершенно не литовская, и в остальном прибалтийском крае таких вещей нет. Ощупью Синицын разрешает эту очень трудную, но занимательную задачу. Естественнее всего, думать, что эти курганы сооружены славянами, пришедшими с запада, например, с Вислы, и осевшими здесь за спиной Литвы. Они могли здесь остаться или же уйти к Новгороду. Мы видим, что проницательный исследователь невольно становится на верный путь. Идем дальше. Гродненские курганы X века опять способны довести археолога до полного отчаяния. Совершенно не знаем, кому принадлежат эти курганы. Куча камней, сожженные косточки в яме, горшочек с костями на куче угля, невысокие насыпи, находки на всех горизонтах в полном беспорядке. Распространены в Гродненской, Седлицкой и Сувалкской губерниях. Страница 438 Горшки украшены славянским орнаментом, волнообразным и линейным. Опять курганы забиты камнями, среди которых попадаются сожженные косточки. Есть косточки, сожженные в яме, иногда целые курганы из плит и камней, и все же беспорядок находок на различных горизонтах. Далее, хронологически, опять продолжаются эти каменные могилы, и расширяется их территория. Русские курганы уже влияют на курганы ливов X и XI столетий. Совершенно не знаем, чем это следует объяснить, замечает исследователь не могущий не отрицать, не объяснить наблюденного бесспорного факта. В Гродненских каменных могилах XI века все вещи западного происхождения, близкие к русским, все имеются на Дрогичинском городище, все они найдутся и в Польше. И еще более, чем в Гродненской, таких могил имеется в Седлицкой и Ломжинской губерниях. Большинство исследователей признавало эти могилы ятвяжскими, но это какие-то христианские, славянские погребения. Ятвяги не были в XI веке христианами. Нельзя не заметить, что все эти каменные могилы разных веков имеют общую фамильную физиономию и что, продолжая свое существование в пределах доступных исследованию от 8 до 11 столетия и позже, они захватывают обширную территорию, примыкающую по историческим данным и по топографической номенклатуре к расселению кривичей.